«Если вы объедете вокруг света в восточном направлении, вы выиграете один день», — говорили Джону Хэю люди науки. В последующие годы Джон хей ездил на восток, на запад, на север, на юг, делал дела, влюблялся и создавал семью, подобно многим людям и вышеупомянутое научное сведение лежало забытым в глубинах его сознания вместе с тысячами других столь же важных. Когда один его богатый родственник умер, он оказался гораздо более состоятельным, чем мог ожидать этого от своей прежней деятельности, которая была разнородной и дурной. Однако еще задолго до того, как досталось ему это наследство, в мозгу Джона Хэя завелась маленькая тучка, мгновенное затемнение сознания, которое наступало и прекращалось, пожалуй, раньше, даже чем он сам замечал нарушение непрерывности мыслей. Так летучие мыши начинают порхать вокруг карнизов дома, предвещая наступление темноты. Он вступил во владение огромным состоянием, заключавшимся в деньгах, землях и домах, но за его радостью стоял призрак, кричавший, что недолго он будет наслаждаться этими вещами. Это был призрак богатого родственника, которому позволили сойти на землю, чтобы вогнать в гроб племянник. И вот, под острием этого постоянного напоминания, Джон хей продолжая носить маску тяжеловатой, деловитой тупости, скрывавшей тень на его лице, обратил ценные бумаги, дома, земли, саверены, полновесные, круглые, червоные, английские саверены стоимостью в 20 шиллингов каждый. Земли могут упасть в цене, а дома взлететь к небу на крыльях алого пламени. Но саверен до самого судного дня останется савереном, то есть владыкой наслаждений. Обладая этими саверенами, Джон Хэй охотно истратил бы их один за другим на грубые удовольствия, которые нравились его душе. Но его преследовал неотвязный страх смерти, ибо призрак родственника стоял в прихожей его дома рядом с вешалкой для шляп и кричал у лестницы вверх, что жизнь коротка, что нет надежды умножить дни и что гробовщики уже обтесывают гроб для его племянника. Джон хей обычно сидел один в своем доме, а если у него и собиралась компания, то ведь приятели его не могли слышать крикливого дядюшку. Тень в мозгу его ширилась и чернила. Страх смерти сводил Джона Хэя с ума. И вот из глубин его сознания, куда он прятал все ненужные сведения, вылез на поверхность научный факт о путешествии на восток. Когда дядя в следующий раз стал кричать ему вверх по лестнице, убеждая его торопиться жить, некий, еще более пронзительный голос крикнул. Кто один раз объедет вокруг света в восточном направлении, выиграет один день. Растущая мнительность и недоверие к человечеству помешали Джону Хэю сообщить эту драгоценную весть надежды приятелям. Они, пожалуй, способны были заинтересоваться ею и проанализировать ее. Он был убежден в ее истинности но мысль о том, что грубые руки будут ощупывать ее слишком бесцеремонно, причиняла ему острую боль. Он один из тех страждущих человеческих поколений, удостоился познать тайну бессмертия. Было бы нечестием, противным всем намерением творца заставить все человечество броситься на восток. Кроме того, Пароходы оказались бы тогда переполненными, что лишает путешествие удобств, а Джон хей превыше всего стремился к одиночеству. Если ему удастся объехать вокруг света в два месяца, он читал, что какой-то человек, имя которого он не мог вспомнить, покрыл все расстояние в 80 дней, то он выиграет целые сутки. А если будет упорно продолжать это в течение 30 лет, то выиграет 180 дней, то есть почти полгода. Это немного, но с течением времени, когда цивилизация сделает шаг вперед и железная дорога пройдет по долине Ефрата, он сможет увеличить скорость. Вооруженный многими суверенами, Джон хей на тридцать пятом году от рождения пустился в путь. И два голоса сопутствовали ему до самого Дувра, когда он плыл в Кале. Судьба ему благоприятствовала. Железная дорога Ефратской долины только что начала действовать, и он был первым человеком, взявшим билет прямого сообщения от Кале до Калькутты тринадцать дней в поезде. Тринадцать дней в поезде плохо отзываются на нервах. Но он вернулся в Кале через Америку, объехав мир в два месяца и двенадцать дней, и начал с изного, выиграв двадцать четыре часа драгоценного времени. Три года прошло, а Джон хей упорно ездил вокруг Земли в поисках лишнего времени, чтобы в течение его насладиться остатками своих суверенов. Его признали на многих линиях как человека, который стремится беспрерывно ездить. Когда люди спрашивали его, кто он такой и что делает, он отвечал, «Я человек, решивший жить вечно». И я пытаюсь добиться этого. Одни его были заняты тем, что он смотрел либо на белый след, тянувшийся за кормой самых быстроходных проходов, либо на темную землю, летевшую за окнами самых скорых поездов. И он отмечал в своей записной книжке каждую минуту, исторгнутую им, «Убежалостный вечность». «Это лучше, чем молиться о долгой жизни», — произнес Джон хей обратив лицо к востоку и приступая к своему двенадцатому путешествию. Года сделали для него больше, чем он смел ожидать. Удлинение железнодорожной линии по долине Брак-Мапутры соединявший теперь с недавно построенной магистралью по Среднему Китаю, привело к тому, что по билету, взятому в Кале, можно было через Карачи и Калькутту проехать до Гонконга. Теперь кругосветное путешествие можно было совершить 48 дней с небольшим. И тут, охваченный роковым ликованием, Джон хей поведал тайну своего долголетия единственному своему другу — женщине, сторожившей его квартиру в Лондоне. Он высказался и уехал. Но домоправительница была предприимчива и немедленно посоветовалась с юристами, впервые сообщившими Джону Хэю о его золотом наследстве. У него оставалось еще очень много саверенов, и другой хей жаждал истратить их на что-нибудь более дельное, чем железнодорожные билеты и пароходные каюты. Погоня была очень долгой, ибо когда человек путешествует буквально ради сохранения милой жизни, он не задерживается на дороге. хей снова обежал вокруг света, и в мадрасе нагнал посланного за ним в погоню истомленного доктора. Здесь он обрел награду за свои труды и уверенность в желанном бессмертии. В течение получаса доктор, не отрывавший глаз от его запекшихся губ, дрожащих рук и вечно устремленного на восток взора, убедил Джона Хэя отдохнуть, в маленьком домике, стоявшем у самого Мадрасского с моря. Все, что требовалось Хею, — это висеть на веревках, прикрепленных к потолку комнаты, и позволять круглой земле свободно вертеться под ним. Это лучше, чем пароход или поезд, ибо так он выиграет день на день уподобляясь тем самым неумирающему солнцу. Другой Хэй обязался оплачивать его расходы в течение вечности. Мы, правда, все еще не можем брать билетов от коллега Гонконга, хотя через 15 лет это будет возможно, но говорят, что если вы отправитесь бродить вдоль южного берега Индии, Вы найдете в чисто выбеленном маленьком бунгало на кресле, подвешенном к потолку над тонким листом стали, которая, как известно, так хорошо уничтожает земное притяжение, старого, дряхлого человека, чье лицо всегда обращено на восход солнца. Секундомером в руке он бежит на перегонки с вечностью. Он не может пить, он не курит, и расходы на его содержание вряд ли превышают 25 рупий в месяц. Но он бессмертный Джон хей Он слышит, как снаружи грохочет вращающийся мир, с которым, как он спешит объяснить, у него уже нет никаких сношений. Но если вы скажете... Что это только шум прибоя? Он горько заплачет, ибо тень в мозгу его исчезает, когда мозг прерывает свою работу. И он иногда сомневается в том, что доктор говорил правду. — Почему солнце не остается всегда у меня над головой? — спрашивает Джон хей